Окрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, казак, гуляй, казак, теж молодецкое сердце. Но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны, топчи под ноги золотой каменья. Кали, казак, гуляй, казак, но оглянись назад, нечестивые ляхи зажигает уже хаты и угоняет напуганный скот. И как вихрь поворотил пан Данила назад, И шапка с красным верхом мелькает уже возле хат и редеет вокруг его толпа. Ни час, ни другое бьется лях и казак. Немного становится тех и других. Но не устает пан Данила, взбивает седла длинным копьем своим, топчет лихим, конем пеших, уже очищается двор. Уже начали разбегаться ляхи, уже вдирают казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую. Уже пан Данила сбирается в погони, взглянул, чтобы созвать своих, и весь закипел от ярости. Ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данила погнал коня прямо к нему. Казак, на гибель идешь, мушкет гремит, и колдун пропал за горою. Только верный Стыцко видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался казак и свалился на землю. Кинулся верный Стыцко к своему пану. Лежит пан, его протянувшись на земле и закрывший ясные очи. Алая кровь закипела на груди, но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами. Прощай, Стыцко. Скажи Катерине, чтобы не покидала сына. Не покидайте вы его, мои верные слуги. И затих. Вылетела казацкая душа из дворянского тела. Посинели уста. Спит казак непробудно. Зарыдал верный слуга. И машет рукой Катерине. Ступай, пани, ступай. Подгулял твой пан. Лежит он пьянеханик на сырой земле, долго не протрезвится ему. Сплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп на мертвое тело. Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывший очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою, приподымись.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 Надавите мне кленовые доски на белой груди, Мне не нужна больше красота моя. Плачет и убивается Катерина, Адаль вся покрывается пылью, Скачет старый лесовол грабец на помощь. Чуден Днепр при тихой погоде, Когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы Полные воды свои. Ни зашелохнет, ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет ли, Не идет ли его величавая ширина, И чудится, будто весь вылет из стекла, И будто голубая зеркальная дорога Без меры в ширину, без конца в длину Реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины, и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко осветиться в водах.